Глава 17. Поднималась по лестнице на свой чердак. Поздний вечер. Я задержалась у заказчика и очень устала. Единственным желанием было помыться и лечь спать, а завтра ещё рано вставать на учёбу. Передо мной из двери второго этажа мужской половины вдруг выросла большая тень. Испуганно отпрянула назад, больно ударившись об стену спиной. Тень вошла в свет магического светильника, и я поняла, что это просто Максиан. «Рьен фон Нейкер, зачем так пугать?» Возмущенно вопросила я, пытаясь успокоить всполошившееся от страха сердце. Максиан вместо ответа резко приблизился, опершись руками о стену с обеих сторон от моих плеч. «Где ты пропадаешь по выходным?» «Ариадна», — процедил он зло. «Отойдите от меня», — уперла руки в грудь Максиана, пытаясь отвоевать себе пространство. «Ответь мне, кому ты ходишь? Откуда у тебя деньги?» «Если покровителя у тебя нет, какое вам дело?» Оттолкнул от себя Максиана простейшим щитом. Он отступил на пару шагов, сверля меня взбешенным взглядом. «Я видел, как ты любезничала с каким-то мужиком в банке. За что он тебе заплатил?» В банке пришлось напрячь память. Вспомнилось, что Тер Кирн потратил все имеющуюся у него наличность на оплату товара. Попросил съездить с ним в банк, чтобы снять средства на оплату моего труда. Мне тогда показалось, что я видела Максиана в одном из кабинетов, но не придала этому значения. Значит, мне не показалось. Он находился в банке и видел, как Тер Кирн передал мне деньги. На людях мы не обсуждали мою работу. Он просто поблагодарил меня, и мы попрощались. У Терры Кирна были еще дела в банке, а я отправилась на выход. Вырученные деньги я сразу понесла в ателье, чтобы оплатить вторую половину стоимости заказа, сделанного накануне. Максиан ожидал ответа, я даже не знала, что ответить. «Да и должна ли отвечать?» «Я оказала кое-какую помощь» Теру Кирну. Понимала, что ответ звучит расплывчато. Рассказывать о том, что устанавливаю сети, не имея лицензии, не хотела. Максиан не производил впечатления подлого человека. Но мало ли, вдруг взболтнет отцу, а тот уже, в свою очередь, поделится с директором. «Поэтому ты отказалась от моего покровительства?» Доход у тебя уже имеется, а сам договор создаст для тебя слишком много ограничений. Куда легче, оказывается, сомнительные услуги простолюдинам, едко бросил он. В его взгляде появилась некая брезгливость, чем весьма меня разозлил. Уж простите, что я отказалась предоставлять своё тело за плату, а в будущем и продать вашему роду своего ребёнка. Как же я могла отказаться? Это же мечта любой молодой девушки. Мечтать о равном браке с любимым мужчиной и большой семье ведь так старомодно. Я обошла бомлевшего Максиана по дуге и поднялась на пару ступенек по лестнице. Ты рассчитывала на брак со мной? Это невозможно, ведь перебила его злорадным смехом. Брак с вами? Не льстите себе. Стоило узнать вас лучше, как стало понятно, что вы пустышка. Единственным вашим достоинством является поддержка рода. Тут вам приходится покупать себе любовь. Только деньги меня интересуют. В последнюю очередь. На этих словах я поспешила к себе, не дожидаясь злобной отповеди, которая наверняка бы последовала за моими словами. Конечно, я врала. У Максиана много достоинств. Просто нам не по пути. Отношения, которые он может мне предложить, меня не устраивают. На следующий день в школе происходило что-то непонятное. На меня странно посматривали. Разговоры прекращались при моём появлении, а за спиной меня сопровождали шепотки. Более того, знакомые избегали меня. Впервые за долгое время на завтраке сидела одна. Может, я бы и дальше гадала о причинах, но тут ко мне за столик подсели Ларс и Конер. После того, как я довольно жёстко отбрила их пару раз, они демонстративно меня не замечали. Теперь же сами сели. Оба злорадно улыбались. Рядные Что же ты на сторону ходишь? В школе тебе получало больше за свои услуги. Какие услуги? Неужели о моей тайной работе стало известно? С другой стороны, поведение окружающих не вписывается в такую возможность. Да ладно, все уже знают, отмахнулся Коннер. Ну и скажи, сколько ты берёшь? Мы заплатим вдвойне, если обслужишь нас обоих за раз. Уже начинал догадываться по их похабным взглядам. Какие именно услуги они имеют в виду? Просто надеялась, что мне кажется, что есть другое объяснение. Так сколько? Поторопил Ларс и попытался положить руку на моё колено, но сразу же с шипением отдёрнул от меня обожжённую руку. Оба отошли от меня, рычала, кипя от негодования. Пламя разошлось по моим плечам, вспыхнуло в волосах. Что ты ломаешься? Взбесился Кунер. «Или ты только перед простолюдинами ноги раздвигаешь?» Ответить я не успела. Возле нашего столика появился Стефан. Он за шкирку опрокинул Коннера со стула. Ларс спрыгнул со стула сам, не желая проверять на себе хватку водника. «Извинитесь перед Террой за свои неуместные слова. Живо!» Стефан был в бешенстве. «Может, поэтому оба парня пробормотали извинения и попытались ретироваться?» «Я еще не закончил. Вызываю вас обоих?» на магическую дуэль за оскорбление, нанесённое достойный Тери Артен. Парни значительно побледнели и ретировались. Отказаться они не могли, но оба понимали, что даже объединившись, не победят водника. Не просто так же он столько времени уделяет учёбе. Защитные щиты у него лишь не многим хуже моих, при том, что я уже давно создаю высшие щиты, а изобретательность в атакующих заклинаниях Стефана даже я завидую. Да и магом он был весьма сильным. Я подозревала, что он владеет и второй стихией. По крайней мере, в нем чувствовала отклик и земли. Но Стефан молчал, а я не спрашивала. «Что происходит?» — спросила, когда Стефан присел за мой столик. Не знаю, откуда пошла сплетня, но вчера все общежитие гудело. «Так что за слухи? Я не понимаю. Говорят, что ты торгуешь своим телом». Стефан выглядел смущенным и мрачным. «Что? Мой голос перешел на ультразвук. «Но откуда мог пойти такой слух? Вроде как тебя видели с заказчиком». И тут вспомнился вчерашний разговор с Максианом, как он сказал про «сомнительные услуги простолюдинам». Ведь я даже не подумала, что он имел в виду именно это. Каким же надо быть гнилым внутри, чтобы распространить такие слухи о девушке в желании отомстить за отказ? Стефан положил ладонь поверх моих судорожно сжатых кулаков. Справиться со слезами оказалось довольно сложно, но нельзя показывать слабость. Стоит дать слабину, и меня заклюют. И столовые вышли со Стефаном. Знал бы он, насколько была приятна его поддержка, особенно когда все остальные от меня отвернулись. "Рядно, постой". Со мной поравнялся Максиан. "Хотите насладиться триумфом?" спросила даже не взглянув на него. Между нами вклинился Стефан, мягко оттеснив меня в сторону и приобняв за плечи. Вы уже достаточно навредили Ариадне, Ренфу Нейкер. Стефан смерил высокородного неприязненным взглядом, попрошу больше к ней не приближаться. Стефан отвёл меня прочь от Максиана. Я думала, что первые полгода в школе были сложными. Как оказалось, нет. Раньше меня не замечали. Сейчас же я испытывала на себе всеобщее презрение. Со мной не общались, демонстративно отворачивались или уходили при моём появлении, за спиной шептались. Поступило еще несколько непристойных предложений. Но Стефан быстро объяснил смельчакам, что так не следует поступать. Дуэли хоть и были запрещены, но в глубине большой территории школы была организована антимагическая сфера, не пропускающая из себя магические эманации. Внутри нее и проходили разборки студентов. Особенно хорошо досталось Ларсу и Коннеру. Да и я держалась. Я больше не была маленькой слабой девчонкой. только что лишившийся дома, научилась себя защищать, научилась держать лицо. Самым неприятным из всей этой истории стал вызов к директору. Аурелис отчитал меня за недостойное поведение, даже пригрозив исключением. Но и я не молчала. Довольно жёстко сказала, что не собираюсь слушать упрёки, основанные на слухах. Представит доказательства, тогда и поговорим. Наставник, чтобы у меня не было времени переживать, Загрузил учебы по полной программе. Так пролетело четыре месяца. Теперь я даже была благодарна этой ситуации. Она показала истинное лицо многих моих знакомых. За эти месяцы несколько человек возобновили со мной общение. Но лишь Стефан не отвернулся от меня с самого начала. «Рядно», — донеслось до меня. «Тш-ш-ш», — отозвалась я, отмахнувшись от собеседника. «Была увлечена последними расчетами». Если закончу, то после перепроверки совершу свой первый эксперимент с пространственной магией. Хм, а если добавить сюда в поддержку векторы двух стихий? Тогда уйдет меньше энергии. Или я взорву чердак. Задумчиво почесал нос кончиком карандаша. Надо будет проводить эксперимент в обратной сфере Хиллса. И лучше не на своем любимом чердаке. Рядно. Тшшш. Тогда сюда останется вписать только точные размеры предмета. Лучше бы, чтобы он был квадратным или прямоугольным. Хм. Хотя это не обязательно, если вот сюда добавить связку формул. И вот когда я начала вписывать формулы, тетрадку вырвали из-под карандаша. Острый грифель проткнул бумагу и разорвал лист на две части. Когда тетраь рванула в сторону, закричала раненным зверем, подняла взбешённый взгляд на Максиана. 3 дня, 3 чёртовых дня я сидела над этой формулой, Выхватила тетрадь из его рук. Оказалось, что все в столовой обернулись на мои крики. "Я несколько раз оклекал тебя". Максиан выглядел недовольным тем, что кричу на него. Я же осматривала тетрадь, подсчитывая потери. Вроде не так страшно. Тетрадь закрыла, забросила её в сумку и поднялась, не намереваясь находиться рядом с Максианом даже пару минут. Я хотел поговорить. Я уже просила держаться от меня подальше. Ренфу Нейкер Мне неприятно ваше общество. Максиан резко поднялся со стула и остановил меня, крепко схватив за запястье. "Рядно, хватит меня избегать. Не я пустил эти слухи. Кто-то услышал наш разговор. Какая разница? Но я хочу исправить ситуацию. Пойдём со мной на весенний бал. Слухи сразу утихнут". Он потянул меня ближе, взяв и за вторую руку. "Я хочу всё исправить. Правда. Всё это, конечно, замечательно, Вы освободила руки из захвата, отступила на пару шагов. Но меня мало волнуют слухи. Просто нет на них времени. На бал я не иду. У меня другие планы. Планы действительно были. Меня пригласили на городской бал. Город праздновал приход весны, город гулял. После того, как я устроила запатентованную обслуживающую сеть в загородном доме управителя города, меня настойчиво пригласили на бал. Управитель был приятным мужчиной, воспитанным Он искренне пытался мне угодить, приглашая на бал, так что я не смогла отказать. Правда, думается мне не просто так. Он расписывал мне достоинства своего младшего сына. Мы последний патент принес приличный доход. Патентное бюро за каждую новую разработку платит всё больше, мотивирует таким образом к большим успехам. Так что на этот раз я заказала платье у довольно известной модистки. Правда, она сделала мне значительную скидку. У неё тоже успела поработать. На городском балу я собиралась блистать, получать комплименты и веселиться. Всего доброго. Ушла, оставив Максиана под прицелом изумлённых взглядов.